Глава 19. «Варвара Ильинична, позвольте войти». Илюшин стоял на пороге квартиры Настиной соседки и кисло улыбался пожилой женщине. Та точно не ждала гостей. Только что из душа волосы еле успела подсушить полотенцем. Тонкий халат в мелкий цветочек. Из-под него ночная рубашка торчит. «Сережа?» Она удивленно моргала, не торопясь его приглашать. «Что-то случилось?» «Больше, чем случилось, вряд ли может» пробормотал он, не переставая натянуто улыбаться. «Просто хотел поговорить». «О чем?» Настырно держала дверь соседка. «Можешь подождать? Я только из ванной и...» «Варвара Ильинична, я ненадолго». Он взялся за дверную ручку, ясно давая понять, что не уйдет. «Ну хорошо, входи. В кухню проходи, у меня не убрано». Скомандовала она и подтолкнула его к распашным дверям. «Я пока переоденусь. Кухня была размером чуть больше, чем у Насти». Старомодный гарнитур, круглый полированный стол с тремя стульями по кругу. В углу на полу миска с собачьим кормом. Лиска. Он совсем забыл о собаке. Где она? Почему так тихо? Не встречает. Она же всегда радовалась его приходу. Правда, существовала разница. Тогда он приходил к ее хозяйке, а хозяйки теперь нет. И он не удел. Сергей, сам себе удивляясь, зачем-то открыл холодильник и сфотографировал содержимое полок. Потом так же поступил со шкафами бедной Варвары Ильиничной. Если бы она это увидела, то в обморок бы точно упала. Прямо с феном в руках, который держала сейчас возле своей чахлой шевелюры. Он слышал гудение из ванной. Он просто сходит с ума. Целиком и полностью в проигрыше. Все его ниточки оборвались. Он ни к чему не пришел за неделю суеты. Смерть Насти по-прежнему считалась несчастным случаем. Даже им самим уже считалось. В банке все чисто. Сотрудники, если и ненавидели кого-то, то делали это тихо, не привлекая внимания. Убивать именно так из-за карьерного роста – тоже глупо. Не факт, что освободившееся место будет предложено тому, кто его так жаждал. Единственной надеждой на разгадку был вечер накануне смерти Насти. Он тогда дежурил и, созваниваясь с Настей, не обратил внимания, прослушал, что она была какой-то не такой, то ли подавленной, то ли расстроенной то ли заболевший а может быть, все это вместе взятое. Он тогда не обратил внимания, а вспомнил после ее гибели и понял, что вообще ничего не знает о вечере накануне ее гибели. Где она была? С кем встречалась? Если приболела, то почему не обратилась к доктору? А вот и я, выплыла из дверей Варвара Ильинична. Простите, что заставила долго ждать Сергей. Она нарядилась, как на прогулку, в темные джинсы, толстый свитер. На ногах теплые шерстяные носки. «Куда-то собираетесь?» Поинтересовался он. «Да. Лиза сейчас проснется, на прогулку с ней пойдем». «Она спит?» «Собака спит?» Изумился он. «Да. После Насти тоскует сильно. Иногда даже подвывает. Ветеринар прописал нам какие-то капли, но она после них спит. Запавшие в глубокие морщины серые глаза Архиповой налились слезами. Бедная Настенька. Бедная Лиза. «А я могу на нее взглянуть?» «Конечно, идемте». Она подскочила со стула и повела его в темную комнату без окон. Видимо, раньше там была кладовка. Но потом ее переделали в комнату Лизы. Здесь все для нее. И лежанка, на которой она теперь спала, свернувшись клубком. И домики какие-то, лесенки, резиновые кости, мячики. «Ух ты!» – приятно удивился Сережа. «Как вы тут ей все устроили!» «Да. Сразу, как Настина сестра отказалась забрать собаку, пришлось оборудовать. Ей здесь удобно». Соседка тронула его за локоть. «Идемте, Сережа, напою вас с чаем». Она вскипятила чайник, заварила ароматного чая. Поставила на стол чашки, сдобное печенье, сахарницу, блюдце с нарезанным лимоном. Его Сергей видел, когда осматривал ее холодильник. «Бедная Настя!» – воскликнула Варвара Ильинична между глотками чая. «До сих пор представить не могу». Лиза ведь каждый раз с прогулки к своей двери сворачивает. Сердце просто разрывается. Тяжело мне с ней. «Давайте я заберу», – неожиданно предложил он. Хотя понятия не имел, что станет делать с собакой при своей занятости. Выгул, кормежка, купание, визиты к ветеринару, прививки. бр И все равно предложил. «Да вы что?» – в испуге отшатнулась от него женщина. «Лиза из этого стресса еще не вышла. А вы ей второй готовите?» «Лиза меня любила», – напомнил Сергей. «Спать ложилась между нами». «Вот именно, что между вами», – фыркнула Архипова, принявшись интенсивно болтать ложечкой в чашке с остывающим чаем без сахара. «А кого планируете на место Насти подложить, Сережа?» Он промолчал, опуская голову. Принял упрек. «Вот, молчите и правильно делайте. Собака не плюшевая, живая, у нее нервы. Она, собственно, и прежде нервничала». Настя то заберет, то оставит, то заберет, то оставит. Говорю, Настюша, давай какое-то расписание установим. У собаки же инстинкт. Она не может к твоему графику приспособиться. А Настя что? Заинтересовался серёжа Он об этом разговоре не знал. Девушка снова от него скрыла. Как же много тайн у нее было, о которых он не имел никакого понятия. Настя только хохотала беспечно. Молодость. Что тут скажешь? А в последний вечер «Что они устроили?» «Кто они?» Он потянулся за печеньем. «Настя и ее коллеги. Вечеринка уже завершалась, когда я с Лизой к ней после прогулки зашла». «Вечеринка?» Его рука застыла в воздухе над тарелкой с печеньем. «Какая вечеринка?» «Не помню». «Правильно. Вы, Сережа, в тот вечер дежурили», — Настя сказала мне. «А тут веселье было с вечера». Недовольно поджала губы Архипова. «Часа два веселились». «Мы с Лизой пошли гулять, когда они только-только в квартиру вошли. Вернулись часа через полтора, а там все шумят. Потом я пошла к Насте собаку отдать. Она предложила Лизе переночевать у меня. Было это где-то... где-то минут через сорок. Гости как раз у порога стояли». «Гости? Сколько же человек было? Вместе с Настей три девушки и один парень. Как он выглядел?» Сережа мотнул головой. «Он вообще ничего не понимал». Когда он звонил ей по видеосвязи, тем вечером Настя ответила ему в пижаме с заспанными глазами. И ни единого намека на то, что в квартире было застолье. Все чисто, как всегда. Она, разговаривая с ним, ходила по комнатам. Почему ничего ему не сказала? Архипова описала парня. Он узнал в нем Евгения, который работал в банке кассиром. А девушках Варвара Ильинична ничего не могла сказать толком. Не рассмотрела огорчилась она. На Настю было все внимание. Она с кофе стояла у дверей. «С кофе?» «Да, с кофе. Такие, знаете, Сережа, картонные стаканчики из кафе». Э, так вот, Архипова встала и принялась убирать со стола, даже не предложив подлить ему чая. Так вот, Настя пила кофе. Девушки и парень попрощались и вышли. «Кофе? Почему из кафе? У Насти своя кофемашина». «Гости. А с чего тогда вы решили, что там была вечеринка? Может, они просто в гости зашли? Кофе попить?» «Может быть. Я же не сказала, что там была пьянка». Криво ухмыльнулась соседка Насти. «Просто там стоял шум. Когда?» «Когда мы с Лизой вышли на прогулку, за дверью Насти было очень шумно». «Глеб. Никто из них не сказал, что был у Насти накануне ее гибели. Это вообще не знаю, как называется» кричал он в телефон, спустя 10 минут усевшись в свою машину. «Это, Серега, называется инстинктом самосохранения», отозвался Глеб с легкой линцой в голосе. «Кому хочется на себя подозрения навлекать?» «Никому». Они сговорились и промолчали. «Две девушки и парень. Парень точно Евгений. Он кассир в банке. Я помню. Осталось выяснить, кто эти две девушки. Что они делали в Настиной квартире?» Почему там было так шумно? Что, если они скандалили? И почему Настя пила какой-то дрянной кофе, когда у нее свои запасы? И кофемашина шикарная. Лажа какая-то, Глеб. Коллега помолчал, потом отозвался. Знаешь, может быть, в этом что-то и есть. Тебе надо поговорить с Агатой. Не хочу я с ней говорить, сердито отозвался Сережа. Она не занимается делом Насти. Она считает... Что ее гибель – это результат несчастного случая по рассеянности? Перебил Глеб. Все так считают. И все же позвони с учетом новых обстоятельств. Женя, с ним две девушки. Кто это был? Зачем приехали к ней после работы? Слушай, а может Настя просто проставлялась у себя дома за новую должность, а? Эта мысль приходила ему в голову, но он ее отогнал. Это было бы самым простым логичным объяснением, а ему такого не хотелось. «А как же кофе из стаканчика? Почему она его пила дома? У нее кофемашина». «Серега!» – взвыл Глеб. «Прекрати мусорить словами и подозрениями! Это бред! Просто поговори с этим Женей-кассиром и развей свои сомнения. Все, прости мне некогда, я же не в отпуске». Сергей поехал прочь от Настиного дома. По дороге несколько раз порывался набрать номер Агаты и рассказать ей, что узнал от Архиповой но каждый раз останавливался. Готовое объяснение уже было у Глеба. Агата скажет так же. Он цепляется за каждую хрупкую соломинку, намереваясь заставить кого-то ответить за смерть любимой девушки. А этого кого-то просто могло и не быть. Возле банка было малолюдно. День серый, холодный. Дождя нет, но сизые облака угрожают в очередной раз засыпать город мелкой ледяной пылью. Сережа вылез из машины, передернулся от холода, и пошел к входу. Странно, но банк оказался закрытым, хотя за стеклянными дверями он отчетливо видел мелькающие силуэты. Он набрал номер охранника Романа. Тот ответил сразу. «Рома, вас что, грабят?» Попробовал он пошутить. «Нет». Голос охранника был странным, заполошным. «А чего двери банка закрыты? Разорились, что ли?» «Да нет, ЧП у нас. Сейчас я тебе открою». Сергей вошел внутрь, меньше, чем через минуту. За перегородкой никого. Дверь в бухгалтерию закрыта. В кассу распахнута настижь. Откуда-то слышался сдавленный плач. Что случилось? Сразу напрягся люшин Опять кого-то убили? Ой, вот только не начинай! Нервно дернул губами Роман и похрустел суставами, сжимая и разжимая пальцы. Авария! Черт, такого просто быть не могло! Что за авария? Толком сказать можешь? Машкина машина в дребезги. Слетела с дороги в кювет. Там просто клочья. Маша, эта девушка оттуда? Сергей ткнул пальцем на пустующие места за высокой стойкой. Да. Она жива или погибла? Да с ней все в порядке. Роман вытер лицо ладонями, глубоко вдохнул. Помотал головой, глянул в полном отчаянии. Она не поехала, срочно работа. Ключи отдала, потому что надо было срочно управляющего отвезти. Женя и повез. Управляющего? Так у него свой служебный автомобиль. Сергей покосился в сторону лифта. Его автомобиль заглох, еле доехав до банка. Отсюда на эвакуаторе. Отправили в сервис. А ему надо было ехать по делам. Маша предложила свою машину. У нее страховка без ограничения. Женя вызвался отвезти. Да просто все, Серега, обыденно и просто. И вот как вышло. Обыденно и просто. Эхом повторил он, чувствуя, что бледнеет. «Они! Они сильно пострадали, Женя и Иван Васильевич!» «Сильно пострадали?» Рома покусал губу, дребезжащим голосом выдавил. «Они сильно быстро умерли, Серега!» «Гнедых на месте!» «Женька пока жив!» «Его везут в больницу!» «Но шансов доктора сказали нет!» «С минуты на минуту ждем от них звонка!» «Маша, что?» Сергей прислушался. Женский плач не стал тише. Он перешел в тихий вой. Она? Она. В истерике. Доктор со скорой сейчас с ней. Ей очень плохо. Утверждает, что убить хотели ее. Убить? А это было убийство? Инспектора из ГИБДД звонили. Сказали, что тормозная жидкость почти полностью вытекла. Тормозные трубки были повреждены. То ли это произошло в момент аварии, то ли заранее кто постарался. Экспертиза установит. Так-то вот, Серега, каждый день страшные сюрпризы. Я Агате уже позвонила, она едет. А полиция? И полиция едет. Кажется, один из них друг Агаты. Глеб вроде. Не успел роман закончить, как Глеб сам позвонил Илюшину. Все, брат, закончился твой отпуск. На повышенных тонах обрушился на него тот. Полковник велел тебе срочно ехать в этот чертов банк. Ты типа в теме. Долго вникать не придется. Уже приказ готовят о твоем отзыве. «Я уже здесь», – прервал его Сергей. «О, как быстро! А зачем ты там?» Голос напарника наполнился подозрительностью. Хотел несколько вопросов задать Евгению, который служит в банке кассиром, но опоздал. «Ладно, может, еще и задашь», – проговорил Глеб с тяжелым вздохом. «Только что звонили из больницы, приступили к операции. Может, парень выкарабкается?» Кстати, что за вопросы?